Действие четвертое. Лица. Надежда Антоновна, Васильков, Лидия, Кучумов, Телятев, Глумов, Василий. Весьма скромная зала, она же и кабинет. По сторонам окна, на задней стороне, направо от зрителей, дверь в переднюю, налево, во внутренней комнаты. Между дверей изразцовая печь. Меблировка бедная, письменный стол starej i